Немного подвигов. Мы брели по вечернему бульвару. Фонарщик уже зажег фонари, так что было светло. Откуда-то издалека доносилась музыка. И только Дуля не мог идти спокойно. Он то убегал вперед, то возвращался со своим вечным ай-яй-яй. -ай -ай. Вдруг в толпе мы увидели рыженькую. Мы хотели подойти, но поняли, что она не одна. Рядом с ней шел какой-то подозрительный тип. Я сразу понял, что с ним что-то не так. Зачем это он идет с нашей Рыженькой? С какой целью? Чего ему от нее надо? «Грабитель!» — тявкнул Дуля. Мы решили держаться поблизости, чтобы, если что, сразу броситься Рыженькой на помощь. Подозрительный тип что-то сказал нашей Рыженькой. Рыженькая посмотрела на него и протянула сумку. Даже сопротивляться не стала. Наверное, она думала, что одна, и что совершенно некому за нее заступиться. Но мы-то были тут. Мы переглянулись и ринулись вперед. Дуля истошно залаял. Молодой человек подскочил и дернулся вперед, но не тут-то было. Фонарщик вцепился ему в штанину. Молодой человек схватился руками за ногу. «Нельзя! Фу!» — пыталась остановить нас, рыженькая. Наверное, она боялась, что этот тип может и нам что-нибудь плохое сделать. Но ему так здорово досталось от фонарщика, что он даже не думал сопротивляться. Он сидел на газоне, отмахивался от дули, который наскакивал и лаял, и в растерянности разглаживал дранные штаны. Сумка выпала у него из рук и валялась неподалеку. Я поднял сумку и отнес ее Рыженькой. — Спасибо, — сказала Рыженькая. — Что же мне теперь делать? Рыженькая была напугана и растеряна. — Во-первых, Милочка, успокоится. «Над нами была дама в пижаме. Все позади. Я бы на твоем месте вызвала полицию». «Какая полиция?» пыталась возразить Рыженькая. «Нечего приставать к девушкам. Ишь!» Дама в пижаме злорадно ухмыльнулась. «Страшно подумать, что было бы, если бы не собаки. Они тебя просто спасли». «Все не так», пыталась ставить слово Рыженькая. «Тебе больше не надо их от меня защищать. Молодцы. Лучшая охрана». Дама в пижаме даже потянулась меня погладить. Я зажмурился, на всякий случай, и задержал дыхание. Но она передумала. Так и замерла с протянутой рукой. И я с облегчением выдохнул. И главное — наш Дуля. Такая умничка! Дуля в ужасе стала глядываться по сторонам, но было уже поздно. Отчаянно брыкаясь, Дуля повис на руках дамы в пижаме. — Орлы, а не собаки! «Надо вас хорошенько накормить!» Какое прекрасное намерение! Мы двинулись за ней во двор. Мне нравилось идти вместе со всеми. Я чувствовал себя героем. Да мы все чувствовали. На самом деле нам давно хотелось совершить что-то стоящее, чтобы все поняли, что мы лучшие собаки». Навстречу нам со скамейки поднялась старушка с гнездом на макушке. Она показывала на нас, будто хотела сказать даме, что за ней идут собаки, но дама в пижаме ее опередила. «Слышали только, что на бульваре один тип, как броситься на нашу Женечку, схватил сумку и бежать, тут эти двое, как набросятся, выскочат, и вот этот отобрал сумку и отнес ее Женечке». «Это я на него набросился, выскочил. Я!» — тявкал Дуля. Но на него никто не обращал внимания. «Надо же, молодцы какие!» — всплеснула руками старушка с гнездом на макушке. «Кто б мог подумать? Мы-то считали, что они дикие собаки, а они вот какие! Это я, молодец!» — не унимался Дуля. «Ай, ай, ай!» Мы с фонарщиком стояли и размышляли, какие мы молодцы. «И Дуля, наш Дуля, такой маленький, но не побоялся, ты моя пусечка, пойдем я тебя домой отнесу, моя кисонька!» «Не хочу домой!» — извивался в ее объятиях Дуля, но его никто не слушал. «А этих, — дама указала на нас, — надо как следует накормить, заслужили!» «Бог ведь что, было бы, не окажись собаке рядом!» — причитала дама в пижаме. «И не говорите!» — качала головой старушка с гнездом на макушке. «И не говорите!» Первой вернулась дама в пижаме. Она принесла домашних котлет. «Давно я не ел домашних котлет!» «Кушайте, собачки, кушайте!» — сказала дама в пижаме, а сама уселась смотреть, как мы едим. Потом подоспела тетя из дома напротив. Ей кто-то успел рассказать, что случилось, и она быстро включилась. «Вот молодцы! Как хорошо кушают!» И она уселась рядом с дамой в пижаме. А старушка с гнездом на макушке вынесла мясо целый кусок. «Что, охранники, молодцы! Спасли девушку! Кушайте, кушайте!» «Мы ели и ели. И скоро наелись». Но все равно ели, мы же не хотели их обидеть. Наконец-то они поняли, что мы лучше всех. Кушайте, кушайте, наголодались бедные. Потом мы легли, потому что стоять сил уже не было. А перестать есть было нельзя. Во-первых, кто знает, когда доведется поесть в следующий раз. Во-вторых, не могли же мы обидеть дам. Они так пристально на нас смотрели. Вот молодцы. Время от времени восклицали дамы. Наконец, они отошли. Ух, не знаю, что сложнее, воевать с ними или съесть все то, чем они считают нужным нас накормить. А ведь еще рыженькая что-нибудь нам вечером вынесет. И только тут я понял, что рыженькой с нами нет. Мы бросились назад, туда, где мы ее спасли. Рыженькая сидела на скамейке. Тип был рядом с ней. Они о чем-то разговаривали. При виде нас он занервничал, встал и отошел за скамейку. Фонарщик ощетинился и пошел на него. Молодой человек отошел подальше. Рыженькая глянула в его сторону и усмехнулась. «Да не бойся ты, они просто меня защищали». Молодому человеку не показалось это убедительным. Я ткнулся Рыженькой в колени и тут же почувствовал ее руку на своей голове. «Выступили вы сегодня, нечего сказать», — сказала она беззлобно. «Что-то было не так». «Я как раз раздумывала, не выйти ли за него замуж», — продолжала Рыженька. «Не всерьез, конечно, а так, гипотетически. Но раз он боится собак, то даже не знаю».